Миллиарды тонн воды, вода плещет, качает тебя, брызжет тебе в лицо. Она как локоть, который не укусишь, и от этого еще трудней».